часть вторая после глава тридцать девять мариз день после убийства он проснулся от собачьего лая значит соседи ушли на работу и их пес опять не даст покоя всему подъезду до их возвращения потом раздался стук кто сегодня стучит когда есть мобильники все еще не открывая глаз Подумал он и услышал мужской голос. «Завтрак готов!» «Какой еще к черту завтрак? Что вообще происходит?» Он, наконец, открыл глаза и тотчас зажмурил их вновь. «Нет, такого просто не может быть. ни в этой жизни. В мечтах, во сне, но...» Он вновь приподнял веки и посмотрел в новейшие над ним улыбающиеся глаза Сандры. «Пора вставать, капитан!» «Надо успеть, Венспилс!» Ее губы прижались в коротком поцелуе, и в тот же миг она ловко ускользнула от его попытки обнять ее. «Мы сейчас выйдем!» — крикнула она невидимому голосу за дверью, сняла с кресла ажурное розовое белье и начала одеваться. Он, не переставая улыбаться, наблюдал за ней. каждая изгиб тела, каждое движение были совершенны. даже напоминающая березовый листок родинка на спине. Нахмурился он только один раз, когда заметил на внутренней стороне ее бедра темную полоску и вспомнил слова Лиги о ссадинах. «Хватит подглядывать!» Не поворачивая к нему головы, сказала она. «Поднимайся». «Да-да, сейчас. Извини, у тебя след на бедре. Это... это...» «Ты и тут ни при чем. Можешь расслабиться». Это я сама маленькое происшествие на тренажёре. Вставай уже. И можешь не стесняться. Я отвернусь. Завтрак был накрыт на кухне. На тарелках была выставлена уже подостывшая глазуня из трёх яиц на каждого. Крупно нарезанные помидоры и огурцы, ломти ароматного ржаного хлеба. На плите кипел чайник. — Чем богаты, тем рады, — сказал хозяин. он уже полностью одетый для выхода на улицу, с довольной ухмылкой наблюдал, как они с нескрываемым аппетитом поглощают пищу. «Угораздило же вас во вчерашнюю погоду. Ветер разошелся, как раненый зверь. Аж стены тряслись. Как спалось-то? Не страшно было?» Сандра посмотрела на Мариса и улыбнулась. «Честно говоря, мы и не заметили. Наверное, устали очень. Понимаю...» Это как мы с моей Мартой лет тридцать назад. Тоже ничего не замечали. Пока дети весь дом не заполонили. У вас-то как с этим? Да пока будут, заверил он. Только не затягивайте. У вас хорошая пара, красивая. Строгайте и не задумывайтесь. Лучшее время в жизни, когда детишки с нами. Скоро сами поймете. мои сейчас двое в Германии на заработках. Дочка за шведом замужем. — В Оксель, прости господи, и не выговоришь. — Зунди живет, знаете такой? — А старший в Энспилсе. Вроде и недалеко, ста километров нет. а Чаще раза в месяц не приезжает. — Выйдешь на крыльцо, куда не глянешь. — а у люди, где вы? — Нет никого. — Одна пустота. — А ваша Марта? — тихо спросила Сандра, и лицо хозяина посуровило. «Нет ее. Год как похоронил. Теперь сижу тут один, не поймешь для чего. Так что извините, что заболтался. Мне, кроме как с Чарли да самогонкой, и поговорить не с кем. Он нас на дворе дожидается. Рядом с трактором». Следов от вчерашней бури снаружи осталось немного. Ветер полностью стих, небо прояснилось, и восточная часть окрасилась розовым заревом. обещая чудесный солнечный день. От кромки соснового леса до далекой группы деревьев протянулось пахотное поле. Земля полностью впитала обильную влагу и сейчас отдавала ее легким туманом По обочине дороги бриллиантовыми искорками отсвечивала первая изморозь. «Красиво-то как!» — восхищенно сказала Сандра. И Марис проглотил вертящийся на языке вопрос. Почему хозяин не переедет поближе к детям и внукам в город? То, что вчера показалось вторым домом, оказалось большим сараем. Обе створки его ворота были распахнуты. Перед ними, постукивая дизелем, стоял старенький трактор. Хозяин размотал металлический трос и подцепил его к Тойоте. Машина выглядела в полном порядке. Если не считать небольшой вмятины, отрухнувшие на капот ветки. Марис сел за руль. Грунтовую дорогу все еще обильно покрывали лужи, но при свете дня они не выглядели угрожающими. «Не тяните с детишками!» — еще раз напутствовал их на прощание хозяин. И Марис только сейчас подумал, что ночью они даже не вспомнили о контрацептивах. И это его почему-то не огорчило. Кажется, он уже давно не ощущал себя таким живым. Он вывел машину на шоссе до Вэнспилса. По его прикидкам, оставалось около часа езды, и у них еще оставался запас времени до открытия выставки. «Слушай, а эти вчерашние не будут поджидать нас где-нибудь по пути?» С легкой ноткой беспокойства спросила Сандра. И он успокаивающе пожал ей руку. «Не думаю, в гонщике, как стая шакалов, Могут долго выслеживать добычу, принюхиваться, кидаться на нее, чтобы оторвать свой кусок мяса. А когда ситуация осложняется, просто разбегаются. Однако они нас преследовали. Да, это немного выбивается из стереотипа, признал он. Но если подумать, у них не просто сорвался угон. По их понятиям мы их опустили, в смысле унизили, особенно ты. Я? Ну да, Бендюга-интеллектуал, которого ты огрела штативом, убежал от женщины. А может быть, даже разбил дорогой планшет. Второй мускул, наверняка считающийся особо крутым, тоже огрёб своё и убежал. В безлюдном месте от простых граждан. При том, что у них где-то обязательно был третий наблюдатель, а неподалёку четвёртый с машиной. Смой такой позор можно только кровавой разборкой. но когда она сорвалась По натуре-то они лентяи. Когда поняли, что потеряли нас, просто уехали. Не очень уверенно ответил он, и она кивнула. Надеюсь, ты прав. Мне так не хотелось уезжать с этого хутора. Там такая атмосфера. Никто никуда не спешит, все спокойно, без бесконечных проблем. И хозяин, и деревенский философ а даже думать начинаешь по-другому. А мне сразу захотелось рисовать самой. приехать бы сюда с Мольбертом на несколько дней? Или вообще начать все заново? Будто до сих пор ничего и не было. Ничего? Как с чистого листа? Мы могли бы... Нет, правда? Марис неопределенно помычала, размышляя, что стоит за ее словами. Риторический вопрос или приглашение? Приглашение в новое будущее? Янис тоже упоминал чистый лист. Можно ли стереть прошлое вообще? разве что с полной амнезией, как у Сандры. И какую точку брать для отсчета? Если бы он тогда запомнил тот адрес девушки из Пурфцемса? Если бы Харрис не бросил в окно камень? Со вчерашнего вечера поток его жизни хлынул, как через прорванную плотину. И еще не нашел нового русла. Он искоса посмотрел на Сандру. Ее лицо было невозмутимо. ты «Уйдешь от него?» Слова, словно сами собой, сорвались с губ, и он напряженно склонился над рулем. Туман с полей по обе стороны дороги заползал на дорогу длинными клубящимися полосами, и шоссе казалось зыбким, как облако. «Это что, предложение?» «Что?» «Я не...» «То есть...» «Я хотел сказать...» «Давай мы скажем все, что хотим потом». Сейчас такое замечательное утро. Такое удивительное. Кажется, я давно не чувствовала себя такой счастливой. Мы как будто парим в воздухе. Не хватает только небесной музыки. Ты не против?» Она потянулась к кнопке включения радио, и он еще сбавил скорость. В динамике туча загрохотал тяжелый рок, вряд ли попадающий под определение небесной музыки. На следующей волне о чем-то на английском языке вещала Би-Би-Си. На очередном канале передавали новости. В центре Риги убит известный бизнесмен, владелец компании быстрых кредитов. В интересах следствия полиция не раскрывает. В левой стороне груди внезапно возникло щемящее ощущение, словно кто-то вогнал в нее острую иглу. Он машинально убрал звук. Впереди мелькнул знак очередного населенного пункта, Он осторожно съехал на от вилок дороги, затормозил и посмотрел на Сандру. «Что это было?» Едва выдавила она внезапно охрипшим голосом. «Не знаю, я только...» «Это он!» Черты ее лица заострились, кровь отклынула от щек и кожа как будто посерела «Мы не знаем этого!» «Он не брал трубку, это он! О боже!» «Дай мне дослушать новости!» «Уже поздно!» Они повторят только через час. Не будем спешить выводами. Но... Подожди. Ее телефон зазвонил, она машинально потянулась к нему, и Мэрис остановил ее руку, не отвечая никому. Почему? Пока мы не узнаем, что произошло на самом деле. Может быть, это не о твоем муже. Но... Не слушая возражений, он вытащил из кармана свой аппарат, В списке абонентов, которого значились только три номера. Прижал трубку Куху, и знакомый голос ответил в ту же секунду. Ты уже в курсе? Только из новостей. Это ее муж? Мне как готовиться к неприятностям? Мне нужны подробности. Их немного. Вчера вечером около шести на Антониас. Два удара острым предметом, похожим на шило или вязальную спицу, в живот и в горло. Скончался на месте. Свидетелей нет. Шёл дождь, изображения сильно размыты. Мог быть кто угодно, даже пол не определить. У убитого не оказалось бумажника. Его опознали всего час назад. Это всё. Что мне? Я перезвоню. Да, и я сейчас отправлю тебе номер автомобиля. Пробей его. Морис убрал телефон в карман, откинулся на спинку сиденья и устало закрыл глаза.